Ричмель ничего не ответил, он тоже тяжело дышал, словно вспышка ярости высосала из него все силы. Алида собиралась основательно обидеться на него, но, бледный, уставший, с растрепанными волосами, он вызывал острую жалость. Она подошла и накрыла его ладонь своей. «Не волнуйся, Ричик, я правда стараюсь. Малден даже немного помогает мне. Мы с тобой больше не одни». «Я обязательно что-нибудь придумаю, и мы будем гулять с тобой по саду и слушать птиц, и нюхать цветы. Ты вообще когда-нибудь обращал внимание на то, как пахнет яблоневый цвет?» Ричмульд поднял на нее округлившиеся глаза. «А разве он вообще как-нибудь пахнет?» «Пахнет! И еще как! Так тонко и нежно, как должно быть самое светлое волшебство! Если б я умела рисовать...» Я бы написала этот аромат акварелью. Я предпочитаю обращать внимание на то, что появляется на яблонях уже после того, как они отцветут, — ответил он, — от плодов куда больше практической пользы. Вот если бы ты хотя бы иногда отрывался от книг и дневников и думал бы о чем-нибудь высоком, то заметил бы множество интересных вещей, — улыбнулась Алида. — К твоему сведению... «Я и так постоянно думаю о высоком», — оскорбился Ричмольд. «Ведь нет ничего выше звезд». «А вот и есть. Там еще выше живет первый волшебник». Она сложила руки на груди с видом победителя. Ричмольд скептически фыркнул. Алида улыбнулась. «Она обязательно придумает что-нибудь, чтобы помочь ему. В лепешку разобьется, но сделает так, чтобы он смог выйти из этой комнаты». Иначе и быть не может. Глава 17, в которой неосторожное слово «может стоить жизни». Алида полночи ворочалась, пытаясь придумать, как облегчить другу жизнь. Она не представляла, что делала бы сама, окажись в такой ситуации. День и ночь лежать на кровати и смотреть в потолок. Что может быть страшнее? Узник тюрьмы хотя бы может пройтись по камере или выбраться на прогулку. Ричмальд же не может ничего, томиться в обиде и жалости к себе, как яблоко в компоте. Так и с ума сойти недолго. Она перебирала в уме всевозможные варианты, вспоминала даже случаи из сказок, в которых герои по каким-либо причинам не могли двигаться. Идей было много, но ни одна из них не подходила, элида злилась, ворочалась, комкая простыни. Наконец, когда комнату уже заливал призрачный серо-зеленоватый сумрак приближающегося рассвета, она кое-что вспомнила. Одно из самых недавних впечатлений всплыло в памяти, озарив тяжелые думы спасительным светом. Это точно поможет. И как она раньше не догадалась. Довольно улыбнувшись, Алида уткнулась лицом в подушку и тут же заснула. Позавтракав, она спустилась к дороге, и, дождавшись попутную телегу, отправилась в город. Она рассчитывала обернуться за час-полтора. Хозяин замка не отпускал ее и вообще не упоминал, можно ли ей самовольно отлучаться. Но Алида решила, что ничего страшного не произойдет, если она быстренько съездит к ремесленникам. Это поможет Ричмальду, а значит, поможет их общему делу. Порывистый ветер трепал одежду и волосы, и Алиде пришлось повязать на голову платок, чтобы волосы не лезли в лицо. Неопрятного вида извозчик насвистывал какой-то веселый мотив, а высоко в небе собирались дождевые облака. Алида сжимала в ладошке несколько монет — пяток медиков, три серебряные и одну золотую. Анна, Лина и Элли одолжили ей немного денег, когда узнали, что она задумала. Правда, Лида пока не могла придумать, каким образом вернет долг отзывчивым служанкам, но обещала себе подумать об этом чуть позже. По пути в телегу запрыгнул деревенский парень. В шерстяном дорожном плаще угрюмо сел в угол и не предпринимал никаких попыток заговорить с попутчицей. Ее это устраивало. Небо становилось все темнее, наливалось грозной синевой и иногда даже принималось ворчать, как сердитый кот». Гнидая лошадь, запряженная в телегу, то и дело раздраженно всхрапывала, отгоняя хвостом назойливых слепней. Лида переживала, что дождь разразится раньше, чем они успеют приехать в Бионум. Однако настроение возчика погода не портила. Он продолжал насвистывать что-то навязчиво жизнерадостное. Впереди показались выцветшие крыши палаток и уродливое колесо обозрения. «Ярмарка какая-то не очень» перестав свистеть, сказал возчик. В прошлые годы лучше была. Или я постарел? — Угу, — отозвалась Алида. — А про праздник слышали? — продолжил возчик. Ходили повсюду молодчики в форме, да заливались соловьями. Приходите, дескать, на салют смотреть. — Да, было дело, — оживился вдруг сосед. Алида с любопытством взглянула на него. Штопанные штаны рваные ботинки, заплаты на плаще. Он явно жил небогато. — Странно, конечно, праздник без повода, но посмотреть страсть как интересно, правда? — Правда, правда, — протянул возчик. Вы пойдете? — Как получится, — отмахнулся попутчик, но хоть одним глазком взглянуть было бы неплохо. — А ты, деваха, что скажешь? Вощик обернулся на Алиду и подмигнул ей. Алида нахмурилась, вспоминая все опасения, которые высказал ей Мелдиан. «Праздник на другом конце города, далеко от замка Альюдов. Веселье после погромов. Нет, ей это решительно не нравилось». «Не знаю», — ответила она. «Может, схожу, если хозяин отпустит». Попутчик смерил ее заинтересованным взглядом, задержавшись на руке, в которой поблескивали монеты. Алида крепче сжала кулак, и он опустил глаза. «Хозяин, — говоришь, — это кому же ты прислуживаешь в том краю, где деревни одни?» — недоверчиво спросил возчик. Алида поняла, что оплошала, но быстро собралась с мыслями. «Я устроилась подрабатывать на лето, помогаю мельнику на мельнице. Он послал меня в город купить колесо для телеги». «И как же ты это колесо обратно потащишь?» — хмыкнул возчик. «Покачу!» — насупилась Алида. Возчик отказался вести Алиду к кварталу ремесленников, потому что сам он направлялся в противоположную сторону, и Алиде пришлось расплатиться с ним одним медиком и продолжать путь пешком. На всякий случай она намотала платок так, чтобы он немного прикрывал лицо. Может, кто-то ее узнает и вспомнит, что она когда-то была хранительницей страницы манускрипта. Отовсюду доносились удары молотков — Ругань рабочих, громыхание стропил. Бионум восстанавливался после ночи погромов, зализывал свои раны, словно огромный зверь. Алида с горечью отметила, что не осталось почти ни одного дома, чьи стены не были бы покрыты сажей, а окна уцелели. Просто удивительно, как люди не подняли восстание против магистров. Должно быть, страх все-таки оставался сильнее возмущения. Алида прошла по мосту горбато выгнувшемуся над мутно-зеленой рекой, и очутилась на запруженной людьми улице. Она вдохнула полной грудью. Несмотря на все недавние происшествия, это все-таки был Бионум, такой знакомый город, в котором она бывала множество раз. Из окон доносились ароматы домашней еды, во дворах резвились дети и прохаживались куры, на подоконниках и нагретых солнцем крылечках вальяжно растянулись кошки. Несколько мужчин очищали гарь с фасадов домов, кто-то перекрывал обвалившуюся после пожара крышу. Общее дело сплотило жителей, и сейчас город походил на улей, полный деловитых пчел. Алида умышленно не стала заходить на улицу, где жил ее отец. Она старалась как можно реже думать о нем, чтобы не расстраиваться лишний раз. Несмотря на его предательство, ей все же хотелось убедиться, что отцовский дом не пострадал от пожара. Чем ближе она подходила к центру, тем больше людей попадалось на улицах. Извозчики и пешеходы то и дело прикрикивали друг на друга, сталкиваясь, и Алиде приходилось держаться поближе к стенам зданий, чтобы не попасть под колеса или не врезаться в кого-нибудь. Прямо перед ней на мостовую выплеснулась зловонная месиво помоев, и Алида показала кулак женщине — который выснулся из окна, вытрясая из ведра последние капли жижи и кусочки луковой шелухи. Горожанка ехидно усмехнулась и скрылась в окне. Наконец Алида свернула на узкую улочку и через нее вышла в квартал ремесленников. Здесь было гораздо тише, чем на основных улицах, и она не спеша двинулась вдоль ряда мастерских и лавок. Богатые ремесленники арендовали под магазин первые этажи домов, Мастера поскромнее держали разборные шатры и палатки, а самые находчивые торговали добром прямо с рук. Плетеные корзины, пугающие острые ножи и топоры, украшения с самоцветами, глиняная посуда, меховые шапки, Алида скользила взглядом по разномастным товарам и лицам лавочников. Но она искала совсем не горшок и отнюдь не шапку. Ей нужно было что-то куда более основательное. — Эй, красотка, не как за туфельками пришла! — окликнул ее сапожник с лихо закрученными кверху усами. — Ну так подходи, не стесняйся. Подберем что-нибудь на твою изящную ножку. Алида состроила презрительную гримасу и украдкой взглянула на собственные стопы. От прогулки по городу ноги, конечно, покрылись слоем пыли и дорожной грязи, но на ее взгляд этого было недостаточно, чтобы заставить себя надеть неудобную жесткую обувь. Сапожник хмыкнул и покрутил пальцем ус. А Лиде совсем не понравилась его самодовольная физиономия, и она двинулась дальше. Мужчина, пожав плечами, взялся за нож с длинным тонким лезвием, скошенным на конце, и принялся окроить кожу. — к пройти, плетешься, как хромая овца, — проворчал какой-то прохожий и грубо толкнул Алиду в бок. Она оступилась и уже хотела возмутиться, — как ее взгляд упал на то, что она искала. Оправив платье, Алида поспешила к лавочке. Торговец, худощавый стареющий мужчина, выкатил из мастерской колесо и пристроил его у прилавка. Выпрямившись, он отряхнул ладони и оглядел свою лавку довольным взглядом. Колеса разных размеров, кресла-качалки, даже небольшие телеги с цветочными горшками внутри. Весь товар не умещался под навесом, и некоторые предметы пришлось выставить наружу. Торговец вернулся за прилавок и устало вздохнул. — Добрый день! — Алида подскочила к лавке, вспугнув стайку окопошащихся в дорожном песке воробьев. — Чем могу помочь? — спросил мастер, немного недоверчиво глядя на нее. Алида заозиралась по сторонам, собираясь с мыслями, и встретилась взглядом с усатым сапожником. Тот криво улыбнулся, и Алида поспешила отвернуться. «Вы можете сделать такое кресло с колесами?» Сбиваясь, начала объяснять Алида. Она пыталась в деталях вспомнить, как выглядело то странное транспортное средство, которое она видела недавно на ярмарке. Мужчина, непонимающе, склонил голову на бок. «Кресло!» — с мольбой произнесла Алида. «Но вместо ножек два здоровенных колеса, Вот, похоже на это. Она махнула рукой на колесо, которое мастер совсем недавно выкатил за прилавок. А сзади еще такие ручки. Я видела на ярмарке, как женщина везла мужчину, который сидел в таком кресле. Ремесленник чуть сдвинул светлые брови, потом вытащил из кармана кусок пергамента и огрызок карандаша и быстро что-то набросал. — Вот такое? — спросил он через пару минут и протянул рисунок Алиди. «Да-да», — вне себя от радости закивала она, — «очень похоже. Это ведь вы делали то кресло». «Я», — согласился мужчина, — «у вас в доме неходячий больной». Эти слова от чего то задели Алиду. Она ни за что не хотела называть Ричмальда неходячим больным. В этих словах было что-то безнадежное и пропахшее горькими лекарствами. «Ричик обязательно пойдет, просто нужно подождать совсем недолго» а пока он не поправится, она будет вывозить его на кресле в сад. Без свежего воздуха его выздоровление затянется, а так она поможет ему, чем сможет. — Ричику уже лучше, — ответила она. — Так вы сделаете такое кресло. Торговец, оценивающе оглядел Алиду с головы до ног, и она поняла, что он пытается прикинуть, сколько можно взять за работу. Она показала ему горстку монет. Золотой кругляш ярко блеснул, несмотря на то, что небо уже было затянуто плотным покрывалом туч. — Восемь дней, — сказал мастер. — По какому адресу доставить? — От этого будет зависеть стоимость работы. Чем дальше, тем дороже. — О, — обрадовалась Алида. — Это за городом, но не очень далеко, вон там. Она махнула рукой в ту сторону, где выселись серые горы с черным замком, венчавшим вершину словно корона. — По вытянувшемуся лицу ремесленника Алида поняла, что допустила промах. Она обернулась и увидела, как напряженно на нее смотрят остальные ремесленники квартала, которые наверняка все слышали. Сапожник бросил раскраивать кожу и медленно пошел в сторону лавки с колесами. — Ой, — сказала Алида, — туда, в замок, неведомо как выросший из горы. В замок, из-за обитателей которого в городе творится невесть, что?» — строго спросил ремесленник, наклоняясь к заказчице. «На самом деле, замок был там всегда. Просто несколько деревьев упало в грозу, и его стало видно. Там никто не живет, а наш с папой домик стоит у подножья горы», краснее начала оправдываться Алида. «Ну, почему? Почему она сморозила глупость, не подумав?» «Да-да, только вот по вечерам там горит свет в окнах», — недружелюбно произнес сапожник и схватил Алиду за локоть. Она вскрикнула от неожиданности. «Странно, для заброшенного замка не находишь?» «Может, туда проникли бездомные? Отпустите!» «За таких магистрат дорого платит. задумчиво протянул ремесленник. «Ты ведь одна из них, так?» «Одна из кого?» Возмутилась Алида и дернулась, но сапожник держал ее крепко. — Пустите, — я сказала. — Я ничего вам не сделала. Я просто хочу заказать кресло для друга. Алида едва не зашипела от досады. Почему она снова нарвалась на неприятности? — Ведьма, — презрительно выплюнул мастер, — зовите жандармов. Остальные ремесленники начали настороженно выглядывать из-за своих прилавков, привлеченные шумом. Алида отчаянно дернулась, но сапожник крепко вцепился в ее руку. «Интересно послушать, как ты будешь визжать, когда под тобой разведут костер», — оскалился сапожник. «Награду от города делим пополам, Шерт. Идет?» «Почему это пополам?» — нахмурился Шерт. «Она пришла ко мне. Но ведь это я ее держу». В свободной руке сапожника зловеще блеснул нож, тот самый, со скошенным лезвием. У Алиды защемила в груди от страха. Ну как, как она смогла допустить такую оплошность? Если ей каким-то чудом удастся сейчас вырваться и сбежать, то Вольфзунд точно убьет ее за то, что она лишний раз напомнила людям о существовании замка. Гончар из соседней лавки сунул в рот два пальца и оглушительно свистнул. Зеваки-покупатели, коих в квартале ремесленников становилось все больше, с любопытством поглядывали на происходящее. — Если все услышат, что она ведьма, то отобьют ее у нас и сами отведут в лапы патрульным, — шепнул сапожник мастеру-колеснику. — Нам самим нужны эти деньги, — так что держим мерзавку крепко, а свои языки — за зубами. Мастер кивнул и взял Алиду за другой локоть. Она с мольбой заглянула ему в глаза. Неужели он настолько алчный и жестокий? Чем она так насолила ему? Она просто хотела заказать кресло, и все. — Всевышний, Алида, неужели это ты? До боли знакомый голос прозвучал громко и неожиданно. — Эрнест. Рад тебя видеть, притворно улыбнулся сапожник. У нас небольшая проблемка, но если ты подождешь, я верну тебе твои ботинки чуть позже. Что здесь происходит? возмутился Эрнест. Почему вы ее держите? Алида, дочка, что случилось? Лица сапожника и колесника вытянулись, но разжимать пальцы они не спешили. Алида беспомощно всхлипнула, из-под лобья глядя на отца. Она не простила ему предательства, но сейчас поняла, что свыклась с тем, что деньги, которые, возможно, магистрат заплатил отцу, были действительно нужны его новой семье. Алида призналась себе, что, несмотря ни на что, рада его видеть. Он жив и цел, выглядит немного похудевшим и уставшим, но вполне здоровым. «Мы задержали ведьму, Эрнест, но награду делим только между собой. Уж извини!» — сказал сапожник и дернул Алиду за руку, притягивая к себе. Она вскрикнула от боли. «Что за чушь?» — возмутился отец. «Это моя дочь. Ее зовут Алида Фитцефт. Она порядочная девочка. Алида, милая, тебя наконец-то выпустили из библиотеки. С тобой хорошо обращались. Пойдем домой, доченька». «Все хорошо, папочка», — выдавила она. «Что-то непонятно», — Нахмурился колесник. «Она сама сказала, что живет там».